Лукасфильм и издательство Эксмо. Звёздные войны. Тимотизан. Траун. Измена. Всем, кому когда-либо приходилось задумываться о цене правильного выбора. Давным-давно в далёкой галактике. Пролог Над голубовато зелёным шаром планеты величественно проплывал имперский звездный разрушитель, и слабые отблески от небесного тела смешивались на обшивке с тенями, которые создавало далекое Солнце. Патрульная смена подошла к концу, и экипаж, убедившись, что в окрестностях всё спокойно, начал разворот в сторону открытого космоса. Все так же неспешно достигнув границы гравитационного поля планеты, корабль в одно мгновение исчез в гиперпространстве. Адмирал Ар-Алани, сидевшая на мостике стойкого боевого корабля флота обороны Чиссов, нахмурилась. Ее лицо было подсвечено лишь мерцанием звезд и огоньками тех индикаторов на приборной панели, без которых совсем уж было не обойтись. Случайно помешавший им чужак наконец-то отправился своей дорогой. Оставалось выяснить, успел ли тот, кого они преследовали, воспользоваться форой и ускользнуть от их локаторов из-за того, что им пришлось вынужденно перейти в режим скрытности. «Средний командор Таник...» — тихо позвала она. «Сию минуту, адмирал...» — приглушенно отозвался он. На самом деле шептать было обязательно Вряд ли преследуемый их услышит сквозь тысячи километров вакуума. Но Ар-Алани давно заметила, что режим скрытности оказывает свое психологическое воздействие, и экипаж старается лишний раз не шуметь. Отслеживаю последний известный вектор. «Если только наша цель не успела его сменить», — прорычал стоявший рядом с ее креслом старший капитан Крэш. «Безмозглые имперцы». «Нашли время и место!» «Терпение, капитан», — протянула Ар-Алани, не отрывая глаз от усыпанной звездами завесы в иллюминаторе. Ее, как и Крэша, огорчила нечаянная помеха, которую создал им звездный разрушитель, но это был не повод терять самообладание. Адмирал покосилась на пост управления датчиками. Тем более Танику с его места все прекрасно слышно. «И точно!» Оператор систем наблюдения, занятый поисками ускользнувшей цели, коротко усмехнулся. Можно не сомневаться, что слух о несдержанности Крэша, пускай и совсем безобидный, дойдет до доминации и там подольет масло в огонь разгоравшейся вражды между двумя семьями. К несчастью, Крэш тоже заметил эту усмешку. «Вас что-то забавляет, средний командор!» — рявкнул он. «Отнюдь старший капитан, — спокойно ответил офицер, — вы определили, куда скрылась наша цель? Если нет, советую выбросить из головы все праздные мысли и сосредоточиться на задаче». «Слушаюсь, сэр», — Таник выпрямился в кресле. «Хотя постойте, — с нарочитым задором спохватился он, поправка, адмирал, мы их засекли». «На мой пульт! — приказала Ар-Алани». «Вот они!» — Крэш ткнул пальцем в яркий круг на тактическом дисплее, помечавший выбросы двигателей беглеца. «Похоже, они не свернули с курса». «Адмирал, корабль снял маскировку», — сообщил Таник. «Но он все еще слишком далеко, чтобы мы могли определить его конфигурацию», — офицер покачал головой. «Надо отдать должное их самоуверенности». самоуверенности, граничащей с высокомерием», — согласилась она. Как только в системе нарисовался звездный разрушитель, преследуемый корабль тут же окутал себя маскировочным полем, скрывшим его от незваного гостя. Но, судя по его нынешнему расположению, вместо того, чтобы заглушить двигатели и замереть, как сделал стойкий, беглец продолжил движение, явно рассчитывая на то, что имперцы не заметят его следов, которых он, разумеется, не оставил. «Похоже, они готовятся к прыжку», подал голос Крэш. «Только их и видели». «Выйти из режима скрытности», приказала Ар-Алани. «Вы засекли их, Вектор?» «Так точно, Адмирал», отчеканил Таник. Мостика весь корабль пришли в оживление. «Отправляю данные рулевому». Ар-Алани повернулась к девочке, молча сидевшей в кресле навигатора на рулевом посту. «По готовности, навигатор Май-Ерик». «Слушаюсь, адмирал», — ответила та. Собравшись с духом, девочка взялась за рычаги и склонила голову. С секунду она сидела неподвижно, а потом глубоко вдохнула и выдохнула. Микс спустя стойкий нырнул в гиперпространство. «Будем надеяться, что там такие же неумехи, как и на «Звездном разрушителе», — проворчал Крэш. «Исключено», — возразила Ар-Алани, постаравшись скрыть раздражение. Преследовать нарушителя, чтобы узнать его намерение и пункт назначения — это одно. Преследовать врага, вторгаясь чуть ли не в центр чужой территории — совсем другое. Вызовите всех старших офицеров. Через 10 минут собираемся в конференц-зале, чтобы обсудить текущую ситуацию. Слушаюсь, адмирал. В том числе... Крэш намеренно оставил вопрос повиснуть в воздухе. Разумеется, она прекрасно знала, к чему он клонит. Проблема заключалась в том, что многие офицеры и члены экипажа до сих пор не приняли новичка. И народца. В момент кризиса, пусть даже вызванного столкновением политических интересов, недоверие вело к промедлению, а в промедлениях к краху. но ей, скорее всего, срочно понадобится информация и анализ. А новичок, несомненно, был для этого настойком наилучшим кандидатом. Хороший командир никогда не разбрасывается ресурсами. «Да», — кивнула она, — «с ним тоже свяжитесь. Пригласите лейтенанта Илай Вен То в конференц-зал».